Получение ответной реакции Самые близкие отношения у меня сложились с теми студентами, которые в то время, когда я был их преподавателем, получали от меня сильную ответную реакцию. Вы способны на большее, сдаваться нельзя, не может быть никаких оправданий, вы можете сделать все, что нужно. И многие говорили, что те моменты, когда я направлял их по пути ответственности, то есть учил жить, полностью осознавая последствия своих поступков, имели для них определяющее значение и повлияли на их жизнь. Выражение ответной реакции, особенно негативной, один из самых сложных и в то же время необходимых элементов коммуникации. В характере многих людей имеются серьезные белые пятна, которые они не пытаются устранить, поскольку никто не выражает им свою реакцию на эти недостатки. Люди не знают, как это сделать, потому что слишком боятся, что отношения прекратятся, или их будущее будет поставлено под угрозу, если они пойдут против начальства. Лицемерие, проявившееся в преуменьшении значимости ситуации, в которую попал Джек, стало настолько очевидным для обидчика, что перестало быть вопросом наличия белого пятна, а стало вопросом самолюбия. Смелость и цельность женщины, которая выразила ответную реакцию, оказались сильнее статуса и должностного положения. Именно поэтому все получилось. Иногда этого оказывается недостаточно и не приводит к таким же результатам. Тогда необходимо поговорить с человеком с глазу на глаз и прийти к взаимопониманию с ним наедине. Самый лучший способ выражения ответной реакции в таком случае – раскрыть ему ваши чувства, а не говорить о нем. Опишите свои ощущения и беспокойства или свое восприятие того, что произошло, вместо того, чтобы обвинять, осуждать и клеймить своего оппонента. Такой подход часто обеспечивает готовность другого человека воспринять информацию о своем недостатке, и при этом он не ощущает большой личной угрозы. Людям, занимающим руководящие должности, следует создавать условия, в которых отпор и выражение ответной реакции являются нормой. Получив ответную реакцию, вы должны открыто говорить об этом и выражать свою благодарность за нее, даже если она окажется неприятной для вас. Если не делать этого открыто, возникнет практика, когда выражения негативной реакции и отпор станут считаться формой проявления нелояльности и неподчинения. Кроме того, если отпор допустим или же имеет силу социальной нормы, то человек, обладающий формальным авторитетом, тоже становится свободным. Он получает возможность дать отпор, не боясь, что это заденет чувства другого человека – И это не приведет к разрыву отношений и не будет воспринято как последнее слово. Нам всем нужна ответная реакция, особенно на наши белые пятна, те деликатные слабые места, которые мы старательно защищаем. Личный рост столь важен именно потому, что белые пятна не такие уж деликатные. Ощущение собственной значимости присуще каждому и не может основываться на какой-либо конкретной слабости, явной или скрытой. Помню, однажды у меня возникла напряженность в отношениях с соседом, которому было нелегко жить рядом с нашей большой, шумной семьей, да еще и славящей собакой, ярким светом рано утром и поздно вечером. Я пошел к нему и сказал, что хотел бы установить добрососедские отношения и что буду признателен, если он выразит свое мнение о том, как можно улучшить ситуацию. Он не решался высказаться, поэтому я немного ему помог, предположив, каково должно быть жить рядом с нами. Тогда, Он излил на меня целый поток чувств, жалоб и тревог, которые накопились у него и у его жены. Чем больше я его слушал, тем больше казалось, что он прямо-таки поражен моим стремлением получить его ответную реакцию, моей готовностью уважать ее и желанием привлечь свою семью к решению проблемы. Он также признал, что слишком остро реагировал на многие вещи и раздувал проблему а большая часть того, на что он жаловался, было неизбежным следствием шума и разберихи и суеты большой семьи, ведущей активную жизнь. «Когда я уходил, он сказал, что очень благодарен за эту встречу и что почувствовал большое облегчение».